Девяносто первое. Февраль шестнадцатое. Циклы проявления сознания подлежат ритмам. Пульсация сознания — явление законное. Огонь не всегда пылает. Горит всегда, но степень напряжения колеблется. Сознание насиловать нельзя. Птица-духа чудесная не всегда поет, а горчаться этим не следует. Так же и чувство, и качество духа пульсирует в своих выражениях, выдвигаясь на авансцену и усиливаясь или отходя на задний план, и в напряжении своем уменьшаясь. Закон ритма означает и чередование. Чередование и смена явлений — закон природы. Однообразие порождает монотонность, усыпляющую сознание. Переменная явлений нужна для поддержания жизни сознания, иначе заснет и погаснет огонь. Так же и учитель приближается в нужные сроки, и в этом так же надо на него положиться. Одного нельзя убивать, это устремление. Путь остается только вперед, и только с учителем другого направления нет. Быстро ли, тихо ли, шаг или десять, но в правильном направлении. даже отдыхать надо лицом к восходу всё будет всё придёт в должное время и снова ю силу запылают огни духа